Глава пятая Общежитская столовая чем-то напомнила столовку в пионерском лагере. Тот же гвалт, те же необъятных размеров тетки на раздаче. Да и вообще, советские столовые были похожи одна на другую. Выложенные однотипным каферем стены кухни и коридора, огромные чаны с первым, вторым и компотом, неизменные надписи на стенах — что нибудь про здоровый аппетит и необходимость мытья рук перед едой а как бы в подтверждении и рукомойники как правило установленные в предбаннике и предварявшие вход непосредственно в зал столовой отличало это заведение разве что больше широкий диапазон возрастов Далеко не всех из присутствующих здесь уже можно было назвать подростками впрочем уж где где А в столовых меня этот вопрос никогда особо не занимал. Я приходил сюда есть, а не разглядывать окружающих. Тем более, что садились все, как правило, за один стол со своими знакомыми. И уж если что-то и отвлекало от еды, то это разговоры на общие темы. Вот и мы с все уселись за один стол. Не успели мы пожелать друг другу приятного аппетита, как к нам подсели шпалы и колян с Левой. Решили продолжить свои разборки прямо за столом? Я покосился на старых знакомых. Неудачное место, особенно если учесть, где мы все теперь находимся. Однако Лева, видимо, разгадав мои мысли, хмыкнул из доли напускного снисхождения в голосе и пояснил. «Слышь, Вевзя, вы только ничего там себе не подумайте. Просто на первых порах в новом окружении надо держаться вместе». — Да, это ради общего блага, — сказал Колян. — А то, что было, оно никуда все равно не делось. Имейте это в виду. — Ага, — под дактом шпала. — Это просто, чтоб нам за вас со стыда не краснеть, когда какой-нибудь динамовец вам решит подзатыльников надавать в воспитательных целях. — Надо же, какой заботливый. Прямо старший брат или папаня, не иначе как бы вас тут втроем самих не разукрасили с такими-то характерами. Но слова пацанов я никак не прокомментировал, по крайней мере вслух. В своих попытках изобразить этическую заботу выглядели они, конечно, забавно. С другой стороны, мысль-то их была правильной. В новом месте действительно на первых порах лучше всего позабыть все разногласия и держаться друг за друга. Между собой, если что, можно разобраться и потом. А вот если чужаки прочухают, что вы друг с другом не в ладу, все, поодиночке выведут из строя так быстро, что не успеешь оглянуться. Не все же такие дипломаты, как я, у которого есть главная цель, а все остальное так, сопутствующие моменты. У многих все как раз наоборот. Главная цель — поставить себя выше остальных а спорт и дисциплина как вспомогательные средства для этого. Так, к сожалению, было во все времена и во всех городах. Вот и здесь, как я успел заметить, динамовцы и начали коситься на нас не вполне дружелюбно. Не знаю, была ли это спортивная ревность в духе, он пришел забрать мои медали, или же обычная реакция на чужаков, но факт остается фактом. Красную дорожку тут нам не постелят, да и соли не отдолжат. Скорее наоборот, взгляды их красноречиво говорили о том, что стоит только дождаться удобного момента, как с нами тут же поговорят с пристрастием. А за счетом того, что большинство динамовцев было явно постарше, а значит и посильнее нас, идея забыть свои разборки ради того, чтобы сплотиться между собой, уже не выглядела надуманной. Однако я решил отложить все эти размышления на потом. Когда начинается прием пищи, отвлекать не должно ничего. И я с радостью накинулся на еду, тем более, что последний раз я ел когда? Утром? Или вообще вчера? В любом случае, в моем перешнем возрасте голод — постоянный и естественный спутник стремительно развивающегося организма. Вот что мне всегда нравилось в советских столовых, так это то, что кормили здесь будто на убой. Спортсменов тем более. Помню, в примечании к олимпийскому меню 1960 года был сформулирован главный принцип питания. Блюда должны обеспечивать высокую калорийность при малом объеме. И динамовская столовая в своей работе воплощала этот принцип на 100%. Например, в один прием пищи могли входить белый хлеб, яйцо в смятку, кусок сливочного масла, картофельное пюре с котлетой или кусок ветчины с зеленым горошком. Рисовая каша с сахаром и кофе тоже с тремя кусками сахара. А ароматы готовящихся блюд начинали сводить с ума чуть ли не за сотню метров от гостеприимно распахнутых дверей столовой. «Что?» Разбежались глаза-то», — заметив наше замешательство, — весело сказал Антон Сергеевич, проходивший мимо нашего столика и остановившийся поглядеть на наши растерянные лица. «Это специальное меню, скажем так, опытное. Например, на завтраке и обеды упор делается на хлеб, икру и масло. Итак, в каждом приеме пищи какие-то особенности. Сейчас все это проверяют на практике, в том числе, значит, и на вас» а потом результаты представят специальной комиссии, ну а там они решат, чем будут наших олимпийцев кормить. — Это что мы тут, как подопытные кролики, что ли? — даже немного обиженно спросил Шпала. — Дурак ты, — беззлобно заметил Лева, уплетая котлету. — Если опыт заключается в такой кормежке, я согласен хоть всю жизнь быть таким подопытным. — Да я не про это, — отмахнулся Шпала. Я имею в виду, что от такой еды на спортивные подвиги вряд ли потянет, и физически, и морально. — Что ты думаешь? Тебе память отшибет, и ты забудешь, зачем сюда приехал, — хохотнул Лева. Не волнуйся, я тебе быстро напомню, если что. Ты только свистни. — Да при чем тут память? — заметно раздражаясь, — ответил Шпала. — Ты сам подумай, если ты здесь наешься до отвала, с каким настроением ты в зал-то пойдешь? Да тебе больше всего захочется добрести до своей койки, упасть на нее и дрыхнуть до ужина. А после ужина все то же самое, только до утра. А представляешь, если так будет каждый день, да тебя через пару недель с места будет не сдвинуть. — Но ты даешь, — весело заметил Лева. — А я не знал, что тебя так легко сбить с толку. — Ребята, обратите внимание, среди нас потенциальный шпион, мальчиш-плохиш. Стоит ему дать бочку варенья и корзину печенья, как он сразу же забывает о спортивных тренировках и достижениях и уже не хочет ставить никаких рекордов, а хочет только дрыхнуть целыми днями на радость своим соперникам. — Тоже мне юморист нашелся, — фыркнул шпала. Я ему про одно, он мне тут с шуточками выступать начинает. — Ты сам-то до кибальчиша тоже не дотягиваешь, если что. «Это с чего это ты так решил?» — подозрительно взглянул на него Лева. Но тот, видимо, решил не развивать тему своих и врагов, особенно в свете наших недавних договоренностей. «А вообще, Шпала прав», — поддакнул Колян. «У меня вот, например, если я плотно поем перед тренировкой или даже просто пробежкой, сразу правый бок так болеть начинает. Какой уж там заниматься, присесть бы поскорее». А у нас тренировки, конечно, не сразу после обеда, но если все это в нас будет накапливаться, то не скажется ли это на наших занятиях? Он покосился на вилку, будто все еще раздумывая, приниматься ли за еду. На наших занятиях скорее скажется, если их не будет, вернул я. Разговор у пацанов был забавный, все же разработчики меню основывались не на каких-то личных пристрастиях а на науке». «Чего?» — пацаны не понимающие, уставились на меня. «Я хотел сказать, что занятия в итоге перевесят», — объяснил я, поняв, что моя последняя фраза и вправду прозвучала, как головоломка. «Если ты не двигаешься, не проявляешь никакой активности, тогда да, наешь себе бока и с места сдвинуться не сможешь. А если ты каждый день по полдня проводишь в спортзале, Тогда ты в этом зале отработаешь любые свои обеды, даже самые сытные. И эти обеды только на пользу пойдут. Эх, ребята, были бы мы с вами в 2023 Я бы в два клика открыл вам приложение с подсчетом калорий и все наглядно объяснил. А теперь вот попробую это сделать, забыв о том, что в твоей привычной взрослой жизни все уже давно было автоматизировано, цифровизировано и подсчитано. «Может быть, может быть», — задумчиво сказал Шпала. «И все равно мне кажется, что с этим питанием там что-то намудрили». Но вилку все-таки взял. «Эй вы, ребята!» «Зря», — примирительно сказал Антон Сергеевич, выслушав наши споры. «Меню, между прочим, разрабатывается ленинградским НИИ физкультуры». И уж, наверное, они учитывают все возможные факторы. Причем я разговаривал, допустим, с нашими велогонщиками, так у них совсем другие блюда, у прыгунов и гимнастов третий вариант, ну и так далее. Рацион свой для каждого вида спорта, с учетом нагрузок и потребностей организма. — А вот вы сказали, что упорный на икру, — нерешительно заговорил Сеня. — А когда черная икра будет? — Не по Сеньке и шапка, — хохотнул Лева, — рано тебе еще черную икру жрать, перебьешься как-нибудь. — Чего это мне-то? — обиженно протянул Сеня. — Уж если дадут, то, наверное, всем сразу, а не мне. И ты тоже ее есть будешь. — Слушайте, ну вы прямо так разговорились, как какие-нибудь буржуи в своих валютных ресторанах, — заметил Шпала. — Черная икра, когда подадут? — — Нет, икра — это, конечно, хорошо, но мы не для этого сюда приехали вообще-то. — Просто я давно ее не ел, — объяснил Сеня, — и даже забыл уже про нее. А вот сейчас услышал и вспомнил. — Да ладно тебе, — вступил в разговор, помалкивающий до этого Колян. — Тебе здесь мало еды, что ли? Ешь пока, что дают, а там, глядишь, и до корки доживем все нашли это замечание правильным и с энтузиазмом принялись за обед при всем уважении к нашему пионерлагерю, его кормежка конечно не шла ни в какое сравнение с тем что ожидало нас в столовой динамо постепенно разговоры стихли ладно ребята вы тут ешьте приятного вам аппетита сказал антон сергеевич а я пожалуй по окончании его фразы мы не расслышали да и сам он не договорив прислушался к нарастающему шуму, явно приближавшемуся к нашей столовой. Как по команде, зал наполнился неприятным гокотом, и в столовую ввалилась компания явно хулиганского образца. Они не стеснялись громогласных сальных шуточек и ржания на всю округу. Наоборот, как будто стремились поставить рекорд по децибелам. Идя к раздаче, кто-то из них демонстративно задел боком пару стульев по дороге, словно показывая, что они здесь могут творить, что хотят. Э, здорово, честной народ! Весело выкрикнул один из них. Что, поделимся с друзьями пропитанием? Ты и так свою порцию получишь, заметила одна из раздатчиц, наверное, самая молодая. Перестань уже людей пугать. А кто пугает, милая? Кто пугает? Шпана подошла к раздаче и с наглым видом принялась разглядывать то сотрудниц, то спортсменов то уже начал есть. Мы, наоборот, только за все хорошее. Помнишь, как в песне поется? Мы все за мир. Вот и мы говорим, перепадет нам хороший обед, будет мир во всем мире, тишина и покой. А если нет, значит и не будет. Вот скажи, красавица, кому же станет плохо, если представители ведущего спортивного клуба страны будут хорошо накормлены, а? С этими словами спортсмен-говорун перегнулся через линию раздачи, попытавшись ухватить девушку за то место, до которого он сможет дотянуться. раздатчица со усмешкой отпрянула, и неудавшийся герой-любовник чуть не опрокинулся внутрь. — Ну давай, бери свои тарелки и чеши отсюда, — ответила она. — Тут кроме тебя еще и другие люди есть, и все обедать хотят. — Другие люди? Кроме меня где? — Дилан удивился хулиган и, кривясь, оглянулся по сторонам. Впрочем, он быстро забрал подно с стрелками и уступил место своим коллегам. Те, хоть и продолжали бухтеть на весь зал, оказались не настолько склонны к показательным выступлениям, как их товарищ, и вскоре вся гоп-компания уселась за отдельным столом, периодически продолжая сотрясать помещение взрывами гогота. Я внимательно наблюдал за ними. Вроде бы... Эти обормоты не так уж и выделялись на общем фоне. Все-таки спортивный клуб — это не институт благородных девиц. Но все-таки меня внутри ёкнуло от какого-то предчувствия. Интуиция подсказала мне, что с этой компанией нам еще придется познакомиться поближе. Чтобы не привлекать их внимание раньше времени, я спросил у Антона Сергеевича, куда же пропал наш тренер. — По идее, он должен был идти на обед вместе с нами, — заметил я. — Насчет обеда не знаю, — пожал он плечами. — Но его начальник уже второй час у себя держит. В коридоре говорят, что вашему тренеру какую-то рекомендацию дали. Но какую, куда, для чего, думаю, он сам вам все расскажет. Тем более, что... Да вот как раз и он. Мы как один повернули свои взгляды в сторону входа. Тренер с поникшей головой шел по столовой. Увидев нас, он свернул в нашу сторону, и, честное слово, по всем его облике не было ничего, напоминающего хоть какую-то радость. Удрученное лицо, немного растерянные жесты — все говорило о том, что случилось что-то, чего ему очень не хотелось. Я почувствовал, как сжалось челюсть и стиснул вилку в кулаке что именно произошло стало ясно уже через несколько секунд тренер рассказал что действительно пришло письмо в его поддержку однако главный динамовец отнесся к этому крайне скептически так и объяснил что если он будет поддерживать каждого такого выдвиженца то от клуба вскоре ничего не останется потому что все поймут что можно в наглую ездить на его шее так и сказал мол Мало ли, кто куда и что пишет. Мне вообще, знаете, сколько писем в день приходит. Это еще не значит, что я должен всем поддакивать. Закончил Григорий Семенович и замолчал. — М-да, вот это он дает, — задумчиво произнес Антон Сергеевич. — Нет, так-то он вроде нормальный мужик, со своими выкрутасами, конечно, но дело свое знает. — А вот иногда как выдашь что-то, хоть стой, хоть падай. И что вы с ним решили-то в результате? — А что тут можно было решить? — сказал наш тренер, как будто изумляясь нашей непонятливости. В любом случае, отмахнуться от письма он не мог. Говорит, мол, ты никуда не поедешь. Останешься тренировать своих пацанов. Он кивнул в нашу сторону. Какой результат они покажут, такой и будет моя, так сказать, тренерская судьба. И потерянно посмотрел куда-то в сторону. — Ладно, давайте не будем мешать ребятам, пусть спокойно пообедают. Антон Сергеевич легонько взял под благоток нашего тренера и увел за их тренерский столик. Я неторопливо поедал завтрак, аппетита здорово поубавилось. «Да, вот это новости. Выходит, что спортивные успехи — это теперь не только моя личная цель. Тот, кажется, придется впахивать коллективно. Придется посерьезки договариваться с левыми и остальными. В одиночку ничего сделать не получится. И лучше не откладывать». «Ребята, — заговорил я, и все как один уставились на меня. — Послушайте, что я вам скажу». Вы поняли, да? Получается, что теперь судьба нашего тренера зависит от нас? — Не, ну, ты тоже это... — завозражал Шпала. — Он взрослый мужик, как мы можем вместо него что-то решать? Если он уперся, как, ну, в общем, уперся, то мы-то что можем сделать? — Решать мы, наверное, не можем, — согласился я. — Но вот поддержать его, я считаю, мы просто обязаны. Смотрите, как он всем нам помогал, готовил, возился с нами, прямо скажем. Поехал вместе с нами сюда. Теперь здесь нам будет главной опорой. А сейчас наступает наша очередь отплатить добром за добро. Именно на нас лежит ответственность за его дальнейшую жизнь в профессии. Его методы — это нужный спортивный результат. Именно ему под силу мне помочь попасть на Олимпиаду 80. «И что ты предлагаешь?» — нехотя процедил Лева. «Я предлагаю, — отозвался я, — забыть, как ты и говорил, все наши распри и старые обиды, и вместе, сообща, направить все силы на результат. Потому что сейчас главная наша задача — поддержать тренера. От этого будет зависеть и его судьба, и в какой-то степени наша. А потом уже можно будет и между собой разбираться». Я сделал вид, что принял его слова за чистую монету, и Леве неудобно стало отпираться. Повисла пауза. Пацаны сосредоточенно ковыряли вилками в тарелках. Кажется, никто просто не решался высказаться первым. Все поглядывали на Леву и ждали, что скажет он. Но он молчал, занимаясь обедом. «А о — А чем? — наконец решился нарушить тишину шпала. — Я согласен. Ленира действительно надо поддержать, он хороший мужик. Ну, вообще-то да, подхватил Лева, как будто заручившись поддержкой других ребят. Общее дело, оно всегда важнее, чем всякие разные личные. А свое потом еще успеем порешать. Э, ты чего? Вдруг раздался крик со стороны входной двери. Мы машинально оглянулись. Два ненамовца шли на выход, прихлебывая на ходу кофе. Но дверной проем им заслонил какой-то развязный крепкий парень в поношенной майке. Он отобрал у них один из стаканов и демонстративно сделал глоток. — Это вообще-то мой стакан, — подал голос парень, который только что держал его в руках. Он протянул руку, чтобы выхватить свой кофе обратно, но обидчик ловко отвел руку вверх таким образом, что теперь парню пришлось бы встать на стремянку, чтобы хотя бы дотронуться до стакана. — А мне это знаешь до какого места? — с вызовом ответил Верзила и сделал еще один глоток. — Пошел вон отсюда. — Рибзи, это вообще кто? — тихо прошептал Шпала, обернувшись к нам. — А чего ты у нас-то спрашиваешь? Мы-то откуда знаем? — резонно возразил я. — Да, таких кадров лучше бы знать заранее, — оценивающий произнес Лева. Я бы предпочел их вообще не знать, — форчливо ввернулся. — Знать их нужно, — снова возразил я. — Предупрежден значит, вооружен. — Ты так говоришь, как будто мы с ним уже что-то не поделили, — заметил Шпала. — А кто его знает? — задумчиво ответил я. — У них же как? Если сейчас между вами все в порядке, это еще не значит, что через пять минут тебе чего-нибудь не предъявят. — Так что готовыми нужно быть ко всему и всегда.